Глава 20. Посещаемость всегда снижается под вечер пятницы, особенно в конце семестра, и когда основная тема — наука убеждать. Но мне пока не удалось убедить первокурсников в том, как важен для них этот навык. Даже Блэр, лучшая моя студентка, весь семестр я пытался выманить у этой бледной юной девицы какое-то уверенное суждение. похоже, сомневалась в успехе нашего предприятия. Эта группа студентов, как и многие другие ныне, делится вовсе не поровну на бессмысленных краснобаев и задумчивых тихонь. Каким-то образом Блэр и подобные ей пришли к выводу, что главная задача в процессе обучения — избежать насмешек со стороны менее одаренных сотоварищей. Один из способов — молчать. Если бы я взялся научить Блэр искусству быть невидимкой, она бы наверняка заинтересовалась, но спорить она ни с кем не собирается. И кто ее за это упрекнет? Такие, как Блэр, услышали от преподавателей, что науку убеждать, то есть отстаивать свое мнение с помощью аргументов, уже не занимает прежнее привилегированное положение в университете. И если сами преподаватели, феминисты, марксисты, историцисты и сторонники прочих теорий входят в закрытые и параноидальные интеллектуальные сообщества, предпочитающие не общаться друг с другом, а столбить территорию и отстаивать свои вопросы, то зачем учиться спору? Хоть я и перетерпел бесчисленные факультетские собрания, а все же не припомню, когда в последний раз кто-то изменил свое мнение по итогам рационального обсуждения. Любой наблюдатель мог бы прийти к выводу, что целью всякой академической дискуссии является поиск оснований для того, чтобы каждый прочнее утвердился в своей первоначальной позиции. А может, просто я не тот человек, кто способен обучить методом убеждения? В конце концов, список людей, кого я за последнее время не смог убедить, все обширнее. Дикий Поуп, Герберт Шонберг, Пол Рурк, Грейси и Финни, э, Финни, человек. и Финни Гусь. Я даже Лео не убедил слегка придержать восторг по поводу приглашения опубликовать рассказ в престижной антологии новой американской студенческой прозы. Старый трюк. Берем у студента рассказ или стихотворение, уговариваем его оплатить стоимость издания, а потом продаем антологию лопающимся от гордости родичам, хорошенько накручивая цену. Лео прищурился недоверчиво, когда я опустился объяснять, как работает эта разновидность мошенничества, и озлобленная потребность утвердиться переросла в возмущенное подозрение. Подозрение против меня. Написать хоть один рассказ без насилия я тоже его не убедил. Боюсь, в следующей главе его романа призрак убийцы явится по душу своего бывшего преподавателя творческого семинара. Я уже читал эту главу. хотя Лео ее еще не написал. За 10 минут до конца пары, которая, спасибо Лео, началась с пятнадцатиминутным опозданием, худший мой студент, он явился только потому, что я пригрозил не аттестовать его за семестр, если будет пропущено еще хоть одно занятие, откинулся на спинку стула и ни с того ни с сего спросил, «Так вы убьете эту утку или что?» Плохие студенты почти всегда источник вдохновения. Чаще всего они вдохновляют наше отчаяние, но иногда подсказывают тему для домашнего задания. «А вот вы мне и скажите, Бобо», — ответил я. Зовут его иначе, но я прозвал его так. «К понедельнику жду ответ. От каждого из вас структурированный и убедительный текст. Два допустимых варианта. Либо вы считаете правильным убить утку, либо нет. Не пытайтесь усидеть на двух стульях. Не предлагайте мне изувечить утку или ее ощипать. Послышались горестные стоны, но к моему удовлетворению на Бобо бросали более злобные взгляды, чем на меня. Бобо состроил гримасу, мол, я же должен был это предвидеть. Я это знал, и что на меня нашло? Все его однокурсники отчетливо сознавали. Еще пара минут, и они бы, редкая удача, отправились на выходные без домашнего задания. — К понедельнику? — будто не веря своим ушам, переспросил Бобо. — Я обещал убить утку в понедельник, Бобо, — напомнил я ему. — Во вторник ваши советы будут уже ни к чему. — В напечатанном виде? — поинтересовался кто-то еще. На обратном пути я миновал пруд, где вновь царили мир и скука. Демонстранты, еще недавно цепочкой надвигавшиеся на меня, разошлись по домам, как и телевизионщики, оставив птиц на выходные. без охраны. Для отвращения зла в берег был воткнут одинокий плакат «Остановите бойню». Вряд ли поможет, ведь вот он я, вполне способный, пусть и не готовый пока, учинить разбой. Я заметил Финни, гуся, на берегу, примерно в пятидесяти ярдах, и что-то в его наружности показалось мне странным. Подойдя ближе, я понял, в чем дело. На шее Финни был надет корсет из пенопласта, как будто гусь сломал себе позвонок. Финни внимательно следил за мной, словно опасаясь, что я вздумаю над ним грубо пошутить. Животные, я уверен, столь же ревностно оберегают свое достоинство, как и люди. А у Финни сейчас как раз с этим проблемы. В жабо, как мультяшный гусак, даже в глаза мне смотреть не хочет. Финни... — сказал я, оглядевшись, не подкрауливает ли рядом Лео, не подслушивает ли второй мой разговор с гусем. «Кепаса — Кепаса! Из недр Финни вырвался некий звук, совсем не тот, какой я привык слышать от этой птицы. Громче и тоньше прежнего, очень жалобный. За что мне это, словно вопрошал гусь? А как я мог ему ответить? Рядом скамейка. Вот я и присел и слушал упреки Финни, пока вдруг не засвербело в носу. Да так что яростным чиханием я напугал и себя, и собеседника. Когда я вернулся на кафедру, возле нее ошивались Тедди и Джун Барнс. Притворялись, что у них дело есть. Во второй половине дня, в пятницу. Как, как же, как же. Но и сам я, похоже, выглядел подозрительно. По крайней мере, на взгляд Тедди, Джун и Рэйчел, которые с тревогой уставились на меня. — Ты плакал? — воскликнула Джун. глупости, — отрезал я. Всего лишь с гусем разговаривал. — Глаза, как щелочки, — пояснил Тедди. — Наверное, аллергия, — сказал я. Как и было напророчено, вернулись самые скверные симптомы простуды. Обрушились приливной волной, если воспользоваться любимой метафорой Дики. Нелегко мужчине вроде меня четверть века жить с женщиной, которая безошибочно предсказывает его болезни, Обожает напоминать, что знает меня лучше, чем я сам, и никогда не лезет в карман за доказательствами. Мужчине вроде меня, для кого столь естественна роль всеведущего рассказчика, возможно, и не следовало жениться на Оракуле. Все свое время такой мужчина тратит, пытаясь доказать неправоту Оракула, заведомо проигрышная битва. Вспомните Эдипа, вспомните Макбета, вспомните Тербера, И Едва ли эта роль так уж приятна самой Лили. Оракулы устают от общения с теми, кто не желает к ним прислушаться. Вспомните Кассандру, вспомните Опру, и тем более с теми, кто заигрывается со всеведением. Тедди и Джун проникли следом за мной во внутренний кабинет, прежде чем я успел захлопнуть дверь. «Надо поговорить», — заявил Тедди, дав мне время высморкаться и утереть глаза. Он уселся в единственное кресло, помимо моего собственного. «В понедельник», — пробурчал я. Глаза у меня заплыли. Я был слеп, как и идип в колонне, как Терберн на Манхэттене. Тедди и Джун я разглядывал, будто сквозь щель почтового ящика. Сообразив, что Джун негде сесть, Тедди вскочил и предложил ей кресло. Награда за этот анахронический жест вполне ожидаема презрение. Ты же давно женат на этой женщине, — сказал бы я ему. Хоть я и слеп, но даже я лучше вижу, что к чему. Я закинул ноги на стол. — До понедельника ждать нельзя, — сказала Джун. — Возможно, ты не заметил, но у нас полномасштабный кризис. Всем известно о твоей встрече с Гербертом. Финни утверждает, что ты заключил сделку с администрацией. К понедельнику тебя уже снимут с кафедры. Послышался стук. Рэйчел заглянула в кабинет. «Извините», — сказала эта прелестная женщина, чье умение являться вовремя способно довести мужчину вроде меня до драматической кульминации. «Не помешало?» «Рэйчел», — уточнил я, неуверенный, что вижу сквозь щель именно ее. «Это вы?» «Хотела предупредить, что ухожу домой?» «Уже?» — как обычно переспросил я. Сверился с часами и понял, что ей следовало уйти полчаса назад. «Иди сюда. Сядь ко мне на колени». Расскажи про ланч с сексуальными домогательствами. Это, как я и рассчитывал, до канала Джун. «Поговори с паскудой!» — велела она мужу. «Объясни ему, что он распугал почти всех друзей!» Рэйчел, ошеломленная словом «паскуда» среди людей со множеством университетских степеней, отшатнулась от двери, позволив Джун пройти, и подпрыгнула, когда дверь кафедры английской литературы хлопнула так, что задребезжало стекло. Мне. Правда, пора? Протянула она, жалобно выкладывая мне на стол почту и запись сообщений. Я недостоин вас, Рэйчел, сказал я и, не завершив шутку, понял, что не готов ее завершить. До понедельника? Она глянула осторожно на Тедди, потом снова на меня. Может быть, пообедаем вместе? Поговорим о моих рассказах. Закажите столик, велел я. В хорошем месте. В фонде общих расходов осталось около ста долларов. Постараемся их истратить». Глядя ей вслед, Тедди сказал, «Значит, ты правда хлопочешь, чтобы тебя сняли с кафедры?» «Весь год только этого и добиваюсь, дружище», ответил я, перебирая почту. <compartilpoint emergeniffe> «Наконец-то это заметили!» На меня напал очередной приступ чиха. И Тедди сжалился надо мной. «Ладно», — сказал он, — «в воскресенье вечером. Военный совет. И то мы сильно отстаём». Финни целый день висит на телефоне. Всех на уши поставил. «Неужели верит Финни?» — спросил я. Глупый вопрос. Мои коллеги университетские, они вечно облизывают свои параноидальные фантазии, как пес собственные причиндалы. Неужели люди поверят, что человек, готовый убить утку ради них, сделает разворот на сто восемьдесят градусов и их же предаст? «Они не верят, что ты собирался убить утку, Хэнк», — сказал Тедди. «Бери трубку. Обзванивай тех немногих, кого еще сможешь убедить. Для того, чтобы тебя сместить, требуется две трети голосов. Финни считает, у него даже есть несколько голосов в запасе, и Джун думает, что он прав». «Значит, он прав», — согласился я. Ведь никто на кафедре не умеет считать лучше Джун, которая год назад точно угадала, что ее мужа сместят благодаря одному голосу на противной стороне. «Зачем же нам зря хлопотать?» «Безумие!» — вскричал Тедди. «Нам и раньше случалось спасать ситуацию в последний момент. По части войны против Финни мы с тобой самые крутые специалисты». «Верно. Только это не слишком завидная карьера. Разве лучше было бы проиграть?» Печальная и хреновая истина, Тедди, заключается в том, что все это совсем не так важно, как нам с тобой представляется. Но произнося эти слова, я осознавал, что на самом деле это довольно важно. Если Финни разделается со мной, составлять список для Дикки Поупа скорее всего поручит ему. Как и предупреждал меня Дикки. И я точно окажусь в этом списке Я оглядел кабинет. прикидывая, найдется ли в этих четырех стенах что-то, почему я буду скучать. Человек, сидевший напротив меня, тосковал по этому кабинету. До сих пор тосковал, хоть во главе кафедры оказался его друг. А значит, вполне вероятно, что буду тосковать и я, особенно если мое место достанется врагу. По правде говоря, мне нравилось совершать всякие выходки в роли заведующего, и хотя я по-прежнему был уверен, что смогу оживить игру, какую бы роль я ни исполнял в ней, едва ли, будучи с Грейси на равных, я смог бы извести ее так, чтобы она меня изувечила. Нет, если я лишусь кафедры, я миную свой зенит. Короткий мой срок в роли заведующего, подумал я, усмехнувшись, будут вспоминать главным образом с раздражением. Через десять лет юные коллеги, которых нам еще предстоит нанять, изумятся, услышав, что Уильям Генри Довером младший был некогда главой кафедры, пусть и совсем недолго. Тедди, не способный толком рассказать историю, сделается присяжным историографом и будет рассказывать обо мне. Помните тот случай, когда Хэнк Деверо довел Грейси, и она воткнула ему в нос спираль своего блокнота? Или помните, как Хэнк Деверо выступил по телевидению и грозился убивать паутки в день, пока ему не утвердят бюджет? И хотя рассказывать он будет неумело, все засмеются, кроме верного своему слову Рурка. И кроме меня. Если на свою беду я все еще буду бродить по этим аудиториям, боюсь, я... Не стану смеяться. Вернувшись домой, я обнаружил Джули, спящей в комнате для гостей. И был этому рад, потому что выглядел я кошмарно. Веки распухли, почти закрыв оба глаза. В кухне я заглотал парочку антиаллергенных таблеток и решил тоже лечь. Так устал, что даже не заглянул в туалет пописать. Мигал ответчик. Я вполне понимал, что сообщение слушать не стоит. но все-таки нажал кнопку и был вознагражден секундным шуршанием, вероятно, повесили трубку. Но потом я услышал голос и узнал его. Билли Квигли. «Иуда, долбодятел!» Вот его послание от начала до конца. Наверху я прилег и позволил себе смежить очи. «Иуда, долбодятел!» — произнес я вслух. Мысленно-то я составлял списки с той самой минуты, как вышел из приемной Дикки Поупа. Так что, может быть, Билли, Квигли и прочие не так уж не правы в своем поспешном выводе, что я их предал. Избавиться от худших преподавателей — неплохая идея. У Финни оправданий нет. Его имя возглавило первый же мой мысленный список. Беда в том, что если критерием становится плохое преподавание, следом за Финни в список попадают Тедди Барнс и еще два-три человека, к кому я привязан. Столь же проблематичны и другие критерии. Можно выплыть тех, кто никогда не публиковал книги, не готовил научных статей, не участвовал в научных конференциях, тех, в ком нет ученой жилки. В такую сеть Финни попался бы снова, но с ним и билли, и квигли. еще несколько изнуренных бывших учителей со степенью магистра искусств, нанятых 30 лет назад, когда университет бурно рос. Как ни крути, не удавалось подобрать критерии или хотя бы комбинацию из двух-трех критериев, которые позволили бы принести в жертву именно тех, кого надо. Несомненно, из этого следует какой-то вывод, поставленный передо мной задаче И то, что я втянулся в это занятие, пусть даже умозрительное, тоже что-то говорит обо мне, хотя я слишком устал и болен, чтобы ощущать вину. Вот в чем вопрос. Если дело не в чувстве вины, то почему же Иуда-долбодятел появляется в каждом моем списке раз за разом?